Глава 11 По всему свету. Корейские музыкальные телешоу немного по-разному определяют еженедельного победителя, но система у всех примерно одинаковая. Во внимание принимаются цифровые продажи, количество просмотров клипа, отзывы критиков и продажи альбома номинанта, а потом запускается зрительское голосование, которое может повлиять на финальную оценку. Например, в передаче «The Show» зрительские голоса составляют 15% от общего результата. Когда BTS столкнулись лицом к лицу с сильными соперниками, группами «Exceed» и «Bastars», которые являются подгруппой «Block B», им как никогда нужна была поддержка поклонников, и армии не подкачали. «В 27-м выпуске The шоу победили BTS! Поздравляем с первой победой в музыкальном шоу! Желаем вам оставаться на вершине! Армии тоже наши поздравления!» Такая запись появилась 5 мая 2015 года в официальном твиттер-аккаунте The Show, которая выходит на канале SBS MTV. Она подтвердила, что многим и так уже было известно. «У BTS получилось!» Песня о Нидью принесла им первую долгожданную победу. Следующая победа не заставила себя долго ждать. Через два дня они выиграли на шоу M Countdown, а затем на Music Bank, во что сами участники верили с трудом. За восемь дней они победили на пяти шоу, причем на The Show дважды. Альбом взлетел на вершину недельного чарта Gown, а в мае группа готовилась к выступлению на Dream Concert. 2015. Кей-поп-фестивали, проходящим на Seul World Cup Stadium, куда приглашают только самых крупных звезд. Очевидно, BTS добились настоящего успеха. Настало время праздновать, и по времени как раз подходила очередная феста, которая состоялась в июне. Они отмечали двухлетие группы. Количество армий выросло в три раза по сравнению с прошлым годом, и BTS устроили двухнедельную череду мероприятий, чтобы порадовать поклонников, которые и принесли им победу. Все началось с новой песни на YouTube «Hug Me» пронзительной баллады с Петой которую Джей Хобб добавил рэп. Потом вышла часовая радиопередача, где участники все вместе болтали, записывали уморительную версию, а «Нидью», где... поменяли вокал и рэп местами и делились своими планами на будущий год. Чемин заявил, что хочет выступить на огромном стадионе. Ви сказал, что мечтает отправиться в совместное путешествие на велосипедах. RM предложил всей группе поехать в отпуск, а Чонгук хотел бы, чтобы они начали изучать китайское боевое искусство Винчун. Помимо всего прочего, в рамках фестивана Facebook вышла серия фотографий под названием настоящие семейные снимки. На некоторых участники выглядели нарочито неловко и изображали улыбки, позируя в одинаковых костюмах. На других Джей Хоб, Чимин, Джин и Чонгук сидели паровозиком, изображая позу, в которой часто фотографируют братьев. Но и на этом сюрпризы не кончились. На YouTube появились два новых видео с репетициями танцев. Первое по War of Hormone. Про него подробно в Панктхан Бомб. А второе новая версия Blanket Kick, в которой зашкаливает количество азарства и эгё, что означает милое поведение. Пока фанаты приходили в себя от феста, подоспел выход сингла «Доуп» вместе с клипом на него. В августе 2017 года именно это видео первым набрало 200 миллионов просмотров среди всех роликов BTS, а в июне 2015-го оно помогло группе развить успех. Клип снят в традиционной манере BTS, когда все действие записывается одним дублем. Участники в нем появляются в разных костюмах. Р.М. изображает швейцара Джей хоп гонщика Чонгук-офицера полиции, Шуга, который стал блондином морского офицера, ви персонажа манги-детектива конона Джин стал врачом, а Чимин, чьи волосы Джей хоп назвал «цвета клубничного мороженого» – офисным служащим. Хореография в клипе просто феноменальная. Для этой песни танец им впервые ставил легендарный танцор Хеон «Мадрид» и движения точные и синхронные, как никогда прежде. Во время продвижения песни костюмы BTS все время менялись. Джей хоп побывал игроком в теннис, Джин – пилотом авиации, Чонгук – инженером, Шуга – секретным агентом. Или все они могли одеться в военную форму. Они как будто говорили этим «Мы можем стать кем захотим». Пока клип набирал просмотры, песня достигла третьей строчки в мировом чарте «Билборд». Для BTS на тот момент это был самый лучший результат, которого они смогли добиться. Ряды армии пополнялись поклонниками не только из США, но и из других англоговорящих стран. В середине июля 2015 года BTS поехали с туром Red Bullitt в Австралию, где билеты на выступления в Сиднее и Мельбурне раскупили в считанные минуты. В Австралии BTS чувствовали себя очень комфортно. Они приняли участие в австралийском музыкальном шоу SBS Pop Asia, где рассказали о своих любимых австралийских животных, изображали друг друга, а RM еще и прекрасно спародировал марш Симпсон. И даже попробовали национальное блюдо Австралии – Виджи Майт. Джинон пришелся по вкусу, а вот с лица Джей Хоб на мгновение исчезла улыбка. уже сложившейся традиции перед началом каждого концерта образовывались длиннющие многочасовые очереди из тех кто пришел раньше и ждали они не зря концерт открывало видео в котором происходит перекличка в классе но все участники группы отсутствуют в этот момент эмоциональное напряжение в толпе достигает максимального накала поклонники кричат свистят поют речевки и размахивают лайстиками приветствуя парней на сцене Сперва идет мощный заряд хитов «Н-О», «We are the bullet prof», «Part 2», «We on» и «Hip-hop lover», а потом темп слегка замедляется на «Let me know» и «Rain». Хотя толпа кричала так громко, что местами заглушала музыку, ребята безупречно танцевали и пели. В перерывах между песнями участники старались сказать что-нибудь по-английски. Концерт длился два часа. Помимо 24 исполненных песен, BTS приготовили для поклонников несколько сюрпризов. Они устроили караоке для фанатов, чтобы вместе спеть «Мисс Райт» и «I like it». А потом разыграли в камень-ножницы-бумага кто будет исполнять милый танец под корейскую песенку «The Guillaume Song». В конце шоу они спели «I need you» и «Boys in love». Но, конечно, австралийцы не могли так просто отпустить их. Выход на бис начался с еще одного видео, в котором BTS тренируются еще до дебюта. Потом они впервые исполнили со сцены доуб, а завершили концерт двумя мощными аккордами «Boys with Fun» и «Rise of Punk Tan». В Сиднее после концерта ребята по очереди покидали сцену, а Чимин остался, так что кому-то из группы даже пришлось выйти и забрать его. И BTS, и поклонники были в эйфории, но абсолютно истощены. Тур Red Bullet набирал обороты, BTS снова посетили США, вновь они смогли поесть американских бургеров, хот-догов, пончиков и корейской еды, которая не хуже, чем дома. Ну и еще их тут ждали верные армии, которые смели 12,5 тысяч билетов на концерты в мгновение ока. Когда BTS прилетели в Нью-Йорк, чтобы впервые выступить там 16 июля 2015 года в Best Buy Set, армии устроили настоящий танцевальный флешмоб, парализовав движение на Таймс-сквер. Как и везде, BTS ждал восторженный прием, и поклонники растянули принесенный собой плакат, на котором по-корейски было написано «Только один день с BTS», отчего ребята заулыбались. Однако концерт прошел не так гладко, как хотелось бы. Выйдя на бис, группа исполнила только одну песню и тут же ушла со сцены. Мало того, они отменили встречу с поклонниками, которая планировалась после концерта. Такое поведение было связано с опасениями за безопасность группы после того, как они получили угрозы в социальных сетях. И хотя все опасения оказались беспочвенными, организаторы и менеджеры группы решили не идти на риск. Несмотря ни на что, концерт произвел неизгладимое впечатление на зрителей. В рецензии Billboard BTS похвалили за то, что, в отличие от других кей-поп-команд, они не повторяют до бесконечности одни и те же выученные танцы, а начинают импровизировать уже с третьей песни. Джефф Бенджамин, журналист, специализирующийся на кей-поп, отметил, что благодаря этому выступление получилось натуральным, естественным и веселым. Следующими остановками тура стали концерты в Далласе 18 июля и в Чикаго 24 июля, а под конец 26 июля устроили шоу в Лос-Анджелесе перед двумя тысячами-тремястами зрителями в клубе «Нокия». Когда Шуга со сцены сказал, что считает Лос-Анджелес своим вторым домом, зал взорвался восторженными криками. После концерта их поджидал Тони, один из наставников BTS во времена American Hustle Live. Он отпраздновал встречу с ними и опубликовал совместные фото в Инстаграм и Твиттер с подписью «Отличный концерт! Братишки сегодня порвали зал в клубе Нокия!» Публика в Лос-Анджелесе была не менее восторженной и энергичной, чем везде, но кое-чем все-таки отличалась. Когда BTS выступали здесь год назад с секретным концертом в финале American Hustle Live или на K-Con, их приходили послушать в основном американцы корейского происхождения. В 2015 году они тоже составляли большинство, но прибавились люди других рас и национальностей. Среди слушателей появились даже парни и люди в возрасте. BTS перестали быть нишевой группой и уверенно направлялись в сторону мейнстрима. Поклонники в Центральной и Южной Америке полюбили кей-поп всем сердцем раньше всех. Трудно сказать точно, почему Корейская волна или Халю так уверенно захватила этот регион. Конечно, слушатели из Южной Америки могли получить доступ к огромному количеству материалов, песен, клипов, видеороликов через интернет, но они были счастливы, что теперь BTS приехали к ним, и их можно увидеть воочию. В конце июля, начале августа у BTS прошла серия концертов в Мексике, Чили и Бразилии, которые стали самыми масштабными заграничными выступлениями, не считая Японии. Люди толпами валили на концерты, причем некоторые приезжали из соседних стран – Аргентины, Перу и Колумбии. Участники были под впечатлением от такого энтузиазма фанатов. Чонгук назвал концерт в Сан-Паулу лучшим за весь тур, а… RM сказал, что бразильские и чилийские армии оказались самыми пламенными поклонниками BTS в мире. Приближалось время возвращаться домой. Тур Red Bullet подходил к концу. Двумя последними стали концерты в Таиланде и Гонконге. За 11 месяцев BTS успели выступить перед битком набитыми залами в 14 разных странах на пяти континентах. Их уже было не остановить». Пантхан Бомб после победы на М-Каундаун. Если у вас еще оставались сомнения в том, что победа значила для группы, посмотрите этот ролик, снятый после того, как они выиграли главный приз во второй раз. Измазанной губной помадой они исполнили обещание в случае победы спеть на бис. Накрасив губы, участники бурно радуются, обнимаются, немного зависают, все еще не веря в произошедшее, а Чимин даже немного всплакнул. Потрясающее видео. Пантхан Бомб. Танец под War of Hormone. Настоящая война. Более 20 миллионов просмотров не могут лгать. Это видео, вышедшее во время второй BTS-феста, очевидный фаворит армии. Здесь используется хореография War of Hormone, но совсем не такая, к какой мы привыкли. Это безумная версия, в которой участники изображают настоящую войну, и дурачатся кто как может. Неважно, кто ваш любимчик в BTS, тут все отрываются на ура, но больше всего внимание притягивает Ви, который просто счастлив возможности побеситься.